Глава вторая «Вы меня потрясли!» – призналась Далила. «Вы такой молодой, даже не верится! Неужели умерли все ваши жены?» Антон покачал головой. «Я ни разу не был женат». «Почему?» «Не успевал. Мои невесты умирали до свадьбы». Самсонова ахнула. «Умирали до свадьбы?» «Да, умирали, погибали, кто как. Цвет... Молодыми, цветущими уходили, покидали меня на пике нашего счастья. Все, раз за разом, одна за другой!» В отчаянии воскликнул Антон и добавил унылым, безжизненным тоном. «Передать не могу, как это больно!» Далила поёжилась. «Понимаю и очень сочувствую». «Мне тридцать». Словно не слыша её, признался Антон. «Тридцать лет, но о женитьбе и думать боюсь. порою мне кажется, что это проклятие». о «Проклятие?» «Да-да, кто-то проклял меня, или заколдовал, или сглазил». Далила изумленно спросила, неужели вы верите в подобную чепуху? Антон покачал головой. Глупость, конечно, сам понимаю, но когда так злокозненно не везет, чего доброго и в венец безбрачия с поверишь. Горько махнув рукой, он добавил, А что там темнить? Уже и верю почти. Это я-то, грубый материалист программист, математик. Далила задумчиво произнесла: "На самом деле и колдовство из глаз, и даже венец безбрачия существуют". Наткнувшись на его недоверчивый взгляд, она спохватилась и пояснила: "Конечно, на психологическом уровне, в качестве внушения и самовнушения. Короче, условно. Антон невесело усмехнулся. всё в нашем мире условно. Реальны лишь иксы, игреки и зэки». «Вы были осуждены?» – насторожилась Далила. «Не я. Мой покойный отец». Глаза Антона потемнели от ненависти. «Вы отца не любили?» – ощущая неловкость, она не спросила, а скорее констатировала. «Ненавидел!» Он зло расхохотался <свят> не найде на слово отец был алкоголиком с волоью этот гад меня бил жестоко безбожно он украл мое детство Далила остолбенела антон сделал паузу и виновато сказал простите что вам это говорю но я вздохнул с облегчением когда папаша загнулся «Кстати, он умер от белой горячки!» «А мама?» – растерянно спросила Далила. Голубые глаза Антона стали словно морская волна перед штормом. «А что мама? Ей несладко жилось. После смерти отца и она запила. Не выдержала, сломалась. Добрая мама была и сильная даже, но жизнь ее жестоко добила». «Неужели она умерла?» Антон грустно кивнул. «Да, я пацан был еще. И дурак. Она нуждалась в мужском плече, а я...» «Отвык я от дома. Гулянки одни на уме. И ведь было уже семнадцать. Мог бы и догадаться, как матери плохо. Понял потом. Да поздно!» Далила сочувственно произнесла. «Значит, вы сирота». «Ха-ха, а вот жалеть меня не советую!» Вдруг зло рассмеялся Антон и пояснил. недостоин я жалости! В детстве был босяком, Всем дерзил, Пакостничал, хулиганил, Не раз убегал из дома, Жестоким был, подраться любил, Короче, тот еще был подонок!» «Даже не верится!» Изумилась Далила, Почему-то бросая взгляд на его холеные руки. Антон виновато вздохнул. Да, на такие вот чудеса способна любовь. Теперь я совсем другой. Это она на меня повлияла. Она перекроила меня, переделала. Свою первую девушку, свою Маришу, я знал с детских лет. Понимая, что Антон готов и дальше открывать душу ей незнакомки, Далила мягко остановила его. А может, не надо? Он удивился. Почему? Далила, помявшись, произнесла, «Между нами и без того пробежала искра. Вы заметили?» Антон, глядя ей прямо в глаза, смело признался, «Да, я почувствовал». «В таком случае, — смутилась она, — должна вас предостеречь. Ничто на женщину так не влияет, как рассказы мужчины о своей первой любви». Он опешил, «Не понял. Влияет как?» «Женщину тянет к рассказчику», – пояснила Далила, уже с вызовом глядя в его голубые глаза. «Понимаете?» «Понимаю». «Нет, вы не совсем понимаете. Женщине вполне осознанно хочется занять место той, которую так красиво любили». «Вы красиво любили?» Антон немедленно подтвердил. «Я красиво любил». Ну вот, усмехнулась Далила, значит, не стоит рисковать. У меня взрослый сын, за плечами развод, тяжелый, болезненный, и я старше вас на целых три года. Да, я думал, вы гораздо моложе, поразился Антон и тут же отрезал. Старше, младше, все ерунда, как хотите, а я расскажу. Психологический подтекст его воскресания Далила легко прочитала и испугалась. «А я хочу, чтобы вас ко мне потянуло». Только что и признался Антон своим «как хотите, а я расскажу». Но ее уже потянуло. Ловила-ловила его ради игры и серьезно попалась сама. Причем без всяких рассказов. Что с этим делать, Далила не знала. «Рассказывайте». Вздохнула она и подумала. «Детка, ты заигралась. Слава Богу, все это в поезде. В поездах все откровенничают. Ничего, расстанемся без последствий», заключила она, успокоив себя. А на губах Антона появилась улыбка нежности и печали. «Параллельные миры», сказал он и пояснил. «Это я про дом свой родной. В нем жили этажники». И подвальники. Этажники сплошь начальники. Вальяжно вплывали в свои дорогие квартиры с улицы. Прямо с парадного. В подворотню нашу брезгливо не заходили. Их окна все на просторы Невы. Тогда они мне казались буржуями. Хотя теперь я понимаю. Всего лишь люди с достатком. И то весьма ограниченным. Мы же, подвальники, Просто нищими были. Заползали в свои клетушки с черного входа, и окна наши упирались в асфальт или в серую грязную стену. В маленьких комнатенках пахло плесенью, гнилью. Неуютно было, нищие сыро, а порой даже голодно. Я домой не стремился, дитя улицы, там я и рос. «Даже не верится», — покачав головой, повторила Далила. «Даже не верится, что все это правда, что это про вас!» «Да, про меня!» – развел руками Антон, как бы и сам изумляясь своей прошлой жизни. «Мы, беспризорники, дети из трудных семей, часами болтались у парадных подъездов. Если подкатывала машина с начальником или охранник выглядывал из двери, мы в рассыпную. Остальное время кости на ступеньках бросали. Резались в карты, крыли матом прохожих, курили, посиживая на крыльце и поджидая сытую, чистенькую, дрессированную детвору богатеев и тажников. «Вы их били?» – испугалась Далила. «Не сильно», – с доброй усмешкой успокоил ее Антон. «Не беспредельничали, знали – опасно. Кого шлепнем слегка для страху, не больно». Или шапку сорвем, допустим ее по кругу. Или портфель отберем и давай им гонять в футбол. Разнообразие было. Она подытожила с осуждением. Короче, вы унижали детей. Антон возразил. Не унижали, а мстили за красивую жизнь, которая нам не досталась. Этажники тоже не дураки, как могли защищались толпами в подъезд заходили, а то и с мамками, няньками. Охранники их нас частенько отлавливали и нещадно лупили. Но мы не отступались, шалили. А эта девчонка самой хитрой была, ни разу она не попалась. Пока других щемят, она мышкой шмыгнет в подъезд мимо всех тумаков. И была такова. «Вы рассказываете уже про свою Марину?» – уточнила Далила. Он с просветленной улыбкой кивнул. «Да, про нее. Ни разу ей от нас не досталось. А тут вдруг засыпалась и она. и школа одна возвращалась, а пацаны на ступеньках подъезда сидят, кости кидают. Я чуть поодаль стоял, курил, подпирал спиной стену. Пацаны увлеклись, ее не заметили, а она их увидела издалека и, смотрю, заметалась». «Маленькая, щупленька лет восемь ей было, не больше. Думаете, жалко мне ее стало?» «Неужели не жалко?» – поразилась долила Антон без смущения сообщил. «Ничуть!» «Глядел на нее с отвращением. Дурак тогда был!» А она пометалась маленько, осознала, что в подъезд не попасть. И представляете, прямиком ко мне!» «Подошла?» «Подошла!» «Сама!» – изумилась долила «Сама! Прямо в лапы к вождю хулиганов! Я был уже заводила!» «Дяденька!» – шепчет. «Мне пятнадцать лишь стукнуло, а вымахал! Ну, худющий был, что-то жерть!» «Дяденька!» – лепечет, дрожит. «Дяденька!» – миленький! «Мне бы срочно домой! Меня мамочка ждет!» Ей грозно так. «Ну?» «А я тут при чем? Проходи!» И заржал издевательски. «Она же мне жалобно-жалобно! Пожалуйста, дяденька, проводите меня, а то я хулиганов боюсь!» «И на дружков моих, представляете, на кентов моих хвостатой бестолковкой своей кивает!» «Я хотел ей за хитрость затрещину выдать, но рука почему-то не поднялась!» Облегченно вздохнув, Далила спросила, «Почему же не поднялась?» «Да глянул в ее доверчивые глаза, а в них и в самом деле...» Такая надежда плещется. Пробрало до самых костей. Понял, девчонка-то не хитрит. От отчаяния подошла. От отчаяния мне доверяет. Надеется на мою доброту. Хоть и считает меня хулиганом, но человека во мне признает куриными своими мозгами. «И что же вы сделали?» Антон улыбнулся. Взял ее за руку и на глазах у своих обалдевших друзей Повел глупышку в подъезд Дверь распахнул Проходи Ей же этого мало Все твердит Нет, дяденька, вы проводите меня до самой квартиры Я был озадачен Зачем? В подъезде охранник, консьерж Мне там шею намылят Глаза ее стали огромными, что те блюдца Дядечка изумляется, дядечка «Вы что, такой сильный, большой и боитесь?» «Эх, вскипел! Я боюсь! Дура ты, дура!» «И вы пошли?» «Сам не знаю, что толкнуло меня на безумный поступок. Соплячку-буржуйку домой доставлять, да еще с риском схлопотать от охранника. Но она так доверчиво пялилась на меня, за героя меня принимала. Короче, пришлось с ней пойти». Ха. «А вы действительно храбрый!» – усмехнулась Далила. Антон покачал головой. «Не всегда. Когда проходили мимо охранника и консьержа, признаться струхнул. Не побоев боялся. Позора. Не хотелось мне почему-то перед девчонкой той парафиниться. Она же вежливо им сообщила. Этот мальчик со мной. Им значит мальчик, а мне значит дяденька». «Получается, дурой-то она не была, а я, дурак, на хитрость ее попался. Ну, дальше не буду распространяться. Короче, сдал ее прямо в руки мамаши». «Выходит, первый свой благородный поступок вы совершили невольно», – заключила Далила. «Ох, невольно!» – расплылся в улыбке Антон. «Девчонка словно за жабру взяла и в нормальную жизнь потащила». «Думал я, черт с ней, провожу, и дело с концом!» «Как бы не так!» «Набежала родня, захвахтали свои благодарности, короче, приняли меня, как спасителя!» «Окружились сестры, тетушки, бабушки, все голдят Ты герой!» «Не отпустили, посадили за стол!» «Дефирамбы такие мне пели, что готов был под стол тут провалиться!» «И как вы, не умерли от отвращения, сидя в гостях у буржуев?» – пошутила Далила. Антон отрицательно потряс головой. «Думал, умру, но не умер. Должен признаться, человеком себя почувствовал. Впервые в жизни все ко мне обращались на «вы», как к равному. Все ко мне с уважением, салфетками обложили, деликатесами кормят». Далила предположила И вы на радостях с той семьей задружили Еще чего? Отмахнулся Антон Я гордый был и дурак Вышел из их квартиры и сразу решил дотки торт, конечно, был аж шизенный, Но больше я туда не ногой Почему вы так подумали? Удивилась Далила Они не только благодарили Они там, за столом Хором меня просили присматривать за их крошкой. Этого в мои планы не входило. Я глава нашей шайки, нянька присопливой буржуйки. Сами судите, как бы я выглядел перед кентами. Далила с иронией согласилась. Не очень. Еще бы, фыркнул Антон. Вспоминая юность, он преобразился. На смену обходительным, деликатным манерам пришли посядская бойкость, жаргон и развязность, но выглядела перемена в нем неорганично. Со стороны казалось, интеллигентный мужчина неумело взялся играть роль беспризорника. Долила сделала заключение. Выветрился из него дикий уличный дух. Антон насквозь пропитался культурой. Тем временем, возмущенно оттопырив губу, он продолжил. «А девчонка поводилась ко мне приставать. Увидит и сразу же клянчит. «Дяденька, проводите, пожалуйста!» Я ее больше не провожал. Правда, давал там своим знак, чтобы не трогали. Однако семейка не отставала, не забывала меня. Дед девчонки, ученый большой, академик, всегда ходил с тростью в одной руке и с огромным пухлым портфелем в другой. При каждой встрече со мной останавливался, степенно перекладывал трость под мышку, освободившуюся рукой почтительно шляпу приподнимал, в усы аристократично поскрипывал. «Мое почтение, молодой человек, почему на чай не заглядываете?» Далила представила эту картину и с улыбкой спросила «И что же вы отвечали?» «Я терялся, что-то в ответ бубнил, но, признаюсь, было очень приятно!» Антон мученически закатил глаза «А как бабулька девчонки меня доставала! Божия дувана, не бабулька! Увидит меня и в благодарностях рассыпается! За что?» Послушать ее, так я чистый герой, что их внучки феи не начистил. Ох, и злила бабулька меня своим благодарным кудахтаньем. И вообще она меня злила. Почему? Слишком интеллигентная была. Так мне тогда показалось. Но вы все же сблизились с этой интеллигентной семьей, спросила Далила. Сблизился не то слово, признался Антон. Я там теперь родной, это моя семья, там меня любят, там меня ждут, там мне всегда рады. Как же случилось такое? Постепенно. Иногда я действительно девчонку-то защищал, если видел, что обижают. Черт знает, как получилось, но стала она мне словно сестра. Ответственность что ли почувствовал за нее? Как думаете, почему заинтересовалась Далила? Антон ответил задумчиво. Она была слишком доверчивая, дурная. Все смеялись над ней. Короче, недотёпа, растёпа растяпая неуклюжа Все её обижали. То надурят её одноклассники, то залётные хулиганы снимут дорогие кроссовки, то спихнут её в люк, то с качелей столкнут. Приходилось частенько мне в жизнь её вмешиваться. Поддержите, Невольно, конечно. конечно. Не бросать же в беде такую глупышку. И со временем вам стало казаться, что она без вас пропадет, заключила Далила. Да, согласился Антон. Было такое, но при этом дистанцию от семейки я долго держал. До тех пор, пока ногу глупышка-то не сломала. Она как попала в больницу, так сразу меня и затребовала. Даже есть отказалась, голодовку объявила. До тех пор, пока я не приду, куда мне деваться? Пошел. И стали ее навещать. Почти месяц работал сиделкой. До смерти она боялась врачей. Только мне доверяла. Перевязка там или уколы. Антон, стой рядом со мной. Иначе виск, вопли, слезы. Родственники на меня только что не молились. Так постепенно я вошел в ту семью. А как матушка умерла, перебрался в их большую квартиру. Я не хотел, но семьей все и носили и уговорили меня. Самсонова поинтересовалась. А после смерти Марины, как в ее семье к вам отнеслись? А после гибели моей Марины, я и вовсе стал им родным. Меня за границу работать зовут. Но совсем не могу вот уехать. Семья моя против. Вынуждают с ними считаться. «Слишком они меня любят!» «Как думаете, почему?» Спросила Далила. Антон лишь пожал плечами. «Как тут узнаешь?» «Но предположения есть?» «Может, любят в память о покойной Марине, а может, как сына. Не дал Бог сына этой семье. Ни одного. Только дочки. Вот во мне и нечают души, и я их очень люблю». Я им за брата, за сына, за внука и за племянника. Дружная и большая моя семья. Вы очень любили Марину? Любил, не то слово. Она с детских лет в меня прочно вошла, стала частицей меня. Если Марина без меня выбегала из дому даже на минутку к соседке, я место себе не находил. Так скучали? Удивилась Далила. Конечно, скучал, но больше переживал. Не обидел бы, кто в подъезде. Глупость, конечно, но я все равно переживал. А что помешало вашему браку? Антон помрачнел. Погибла моя Марина, утонула. За три дня до свадьбы. Звон стаканов нарушил беседу. Далила вздрогнула и оглянулась. На пороге купе стоял Александр. В руках у него клубились паром стаканы с чаем.